Мы отбежали в сторону от бытовки и спрятались в темных кустах на краю поляны. Через пару минут темноту прорезали яркие вспышки света, и на площадку выехали две машины с включенными проблесковыми маяками. Машины остановились в нескольких метрах от бытовки, из них высыпали полицейские. Человек постарше, с замашками начальника, приказным тоном отдал короткие веские распоряжения. «Я узнал того майора, который был два дня назад возле дома Сарычева. Стало быть, работает по этому делу. Еще бы, отчитался начальству, что к вечеру дело закроют, что подозреваемого уже почти арестовали. Время идет, а он не тру-ни-ну. Ох, и нагорит ему от начальства». От этой мысли я ощутил самое настоящее злорадство. Трое полицейских вошли в бытовку, остальные рассыпались по площадке. Через две или три минуты один из полицейских появился на пороге бытовки и срывающимся голосом доложил начальнику, который дожидался на улице. В бытовке чисто, никого нет, но чайник еще горячий. Они только что здесь были и не могли далеко уйти. Майор, который сегодня был в штатском, внимательно огляделся и скомандовал. «Рассыпаться цепью, обследовать площадку и территорию вокруг нее. Да смотрите там, в яму не провалитесь!» Мы с Сарычевым переглянулись и двинулись сквозь кусты в темноту, прочь от площадки. При этом мы старались не шуметь, хотя, на мой взгляд, у Сарычева это не очень получалось. «Ну...» «Что тут удивительного? Он же менеджер, а не разведчик». Полицейские выстроились цепью, включили фонари и двинулись на поиски. «Интересно, как они нас так быстро выследили?» – прошептал мне в ухо сарачев Я покосилась на него. «А кто покупал воду на заправке?» «Ты думаешь? Не может быть. Очень даже может». Я же тебе говорила, там возле кассы висел твой портрет, очень, кстати, похожий. А когда мы уезжали, продавец куда-то звонил по телефону. Скорее всего, в полицию звонил, скотина. Надо же, какой законопослушный оказался. Сарычев обиженно замолк, и мы двинулись дальше, стараясь производить как можно меньше шума. Мы довольно долго продирались сквозь колючие кусты, полицейские перекликались у нас за спиной. Их голоса, по крайней мере, не приближались, так что в моей душе пробудилась слабая надежда. Может быть, мы сумеем оторваться от них и выйдем к тому месту, где я оставила машину. Вдруг со стороны Сарачева раздался сухой треск и короткий негромкий вскрик. «Что случилось?» – прошептала я, остановившись. «Тут подо мной какая-то доска подломилась», — ответил он чуть слышно. «Я ногу подвернул». «Ту же, что в прошлый раз?» «Не помню». «Нет, ну чистый дурдом. Не помнит, какую ногу подвернул. Может, он все выдумал?» «Идти можешь?» «Могу», — ответил он тоном мученика. «Они здесь!» – раздался позади голос одного из полицейских, и совсем рядом с нами по кустам заплясал луч фонаря. «Скорее! Вперед!» – прошипела я, раздвигая кусты. Позади совсем близко трещали кусты и метались лучи фонарей. Впереди показалось какое-то темное строение. Не размышляя, я бросилась к нему. Только, оказавшись совсем рядом, я узнала ту будку без окон, через которую мы накануне проникли в подземелье. Другого выхода все равно не было. Я дернула дверь, втолкнула внутрь Сарычева и проскользнула за ним. Дверь за нами захлопнулась, и мы оказались в непроглядной плотной темноте. «Зачем мы сюда зашли?» – прошептал рядом со мной Арсений. «Мы сами забрались в мышеловку, сами захлопнули капкан. Здесь они нас в два счета накроют». «А другой выход у нас был?» – огрызнулась я. «Ты поднял шум, и они нас едва не поймали». Он обреченно замолчал. Снаружи доносились голоса полицейских. «Они здесь! Больше им некуда податься! Сейчас мы их накроем!» «Попались супчики!» «Что делать? Что делать?» Бормотал рядом Сарычев. «Чем причитать, лучше помоги мне», пропыхтела я, пытаясь открыть люк в полу. Он, наконец, опомнился. Вдвоем мы открыли люк, и я первая устремилась вниз по лестнице. Он послушно последовал за мной, грохоча ступенями. «Люк закрой!» прошипела я, повернувшись. С железным лязгом люк закрылся. Мы спустились по лестнице и оказались на твердом полу. «Телефон дай!» Я включила подсветку и огляделась. Мы были в том же сводчатом подземном туннеле, где уже побывали накануне. «Мы здесь уже были», — протянул Сарычев. «Разумеется, были», — вздохнула я и прислонилась к стене. Это называется «приплыли». Отчего ушли, к тому и пришли. Значит, полицейские обязательно найдут мою машину. Это вопрос времени. Все вещи остались там. На заправке есть камеры, так что они уже знают, что сарачев со мной. Стало быть, я теперь соучательница преступления, и меня ищут не только те, на кого работает клык, но и полицейские. Можно устроить гонки, кто найдет первым. Значит, минусы. Машины нет, денег нет. Жилья нет. Смены белья даже нет. Веселенькая картинка. Теперь плюсы. Документы с собой. И пока меня не поймали ни те, ни другие. Да, маловато плюсов получается. Стена была холодной и скользкой, так что долго я так не простояла. Коридор тянулся в две стороны. — Куда пойдем? — спросил Сарычев. — Прошлый раз мы пошли направо. «Сейчас пойдем налево», — решительно проговорила я. Не то чтобы у меня были на этот счет какие-то разумные мысли, но я подумала, что нужно принять какое-то решение, а от Сарычева ждать этого не приходилось. «Ну, как скажешь», — вздохнул он в ответ, — «музей сейчас все равно закрыт». Я шагала вперед, подсвечивая дорогу у себя под ногами и стараясь не думать, на сколько времени хватит заряда телефона. Все же интересно, когда он его последний раз заряжал? Так мы шли прямо по коридору минут пять, когда позади раздались какие-то приглушенные голоса и скрип металлических ступеней под ногами нескольких человек. «Это полиция!» – прошептал Сарычев. «Они открыли люк спускаются сюда». «Само собой», – отозвалась я вполголоса – «найти в той будке люк нетрудно, но хоть несколько минут мы у них выиграли. Сможешь идти в темноте?» «Не знаю». «А придется, иначе они увидят свет нашего телефона и быстро догонят нас». И с этими словами я выключила телефон. Мы снова остались в кромешной темноте. Теперь идти стало куда труднее я медленно продвигалась вперед, придерживаясь левой рукой за стену и ощупывая ногой дорогу, прежде чем сделать каждый шаг. Сарычев, кряхтя и вздыхая, медленно следовал за мной. «Нет, так мы далеко не уйдем», и я взяла его за руку. «Ты просто как кошка в темноте видишь», – прошептал он, «и непонятно, с восхищением или с осуждением». Стена, за которую я держалась, была влажная и неприятно а склизлая. В какой-то момент я наткнулась рукой на что-то живое. Я вскрикнула и отдернула руку. «Что такое?» — вполголоса спросил Сарычев. «Ничего, слезняк какой-то», — пробормотала я. «Хорошо, что не крыса. Идем вперед». Я снова нащупала стену и двинулась дальше. И тут прямо по курсу раздался едва слышный писк. «Ну вот», — сглазила, — «это уже наверняка крыса, а может быть и не одна». «Ну, правильно, в подземельях всегда водятся крысы. Непонятно только, чем они тут питаются». «Вот мы и пришли», — усмехнулся Сарычев. Оказывается, последние слова я сказала вслух. «Надо же, а он не боится крыс». «Ну да» мужчины такие толстокожие но я то боюсь до да дрожи до да цешноты до да истерики а он теперь будет надо мной смеяться я преодолела инстинктивный страх и отвращение и сделала еще один шаг вперед и тут по моей ноге пробежали маленькие лапки я закусила губу чтобы не закричать, но Сарычев все же что то услышал и прошептал что с тобой «Крыса!» — так же тихо ответила я и почувствовала, что сейчас упаду. Ноги уже подкосились, но тут меня поддержала довольно твердая мужская рука. Сарычев крепко прижал меня к себе, я услышала, как бьется его сердце. «Я сам их боюсь», — прошептал он, — «но выхода у нас нет, придется идти дальше». «Врет, я же слышу, что сердце его бьется нормально. Жалеет, значит, меня». Вот еще, больно надо. И я взяла себя в руки, и мы двинулись вперед прежним манером и с прежней скоростью. Так мы медленно продвигались минут десять, когда стена под моей левой рукой пропала. Прислушавшись к своим ощущениям, я поняла, что коридор разделился на два рукава. Сарычев почувствовал, что я остановилась, и прошептал. «Что случилось?» По-моему, коридор раздвоился. И что теперь делать? Я где-то читала, в какой-то книжке, что если окажешься в лабиринте, чтобы не заблудиться, нужно все время поворачивать в одну и ту же сторону. Раз мы первый раз повернули налево, значит, так нужно делать каждый раз. Если та книжка не врет. «Повернем налево», — решительно проговорила я, не вдаваясь в объяснение. Найдя на ощупь стену, я свернула налево, дождалась Сарачева и выглянула в тот коридор, откуда мы пришли. Отблески света виднелись где-то далеко позади. Видимо, полицейские пошли не в ту сторону. Или стоят на прежнем месте, дожидаясь подкрепления. Я отступила за поворот и снова включила подсветку телефона. Голубоватый призрачный свет тускло озарил влажные стены подземного коридора. «Ты же говорила, что свет включать нельзя», — вполголоса напомнил мне Сарычев. «Сейчас мы ушли из того коридора, где полицейские, так что они не увидят свет». Сарычев поверил мне на слово, и мы пошли дальше. «Теперь при свете идти стало легче, и крысы нам, к счастью, больше не попадались». Да и коридор с каждым шагом становился суше и чище, и понемногу забирал вверх. Мы шли так еще минут пятнадцать, и тут коридор сделал поворот под прямым углом. Мы свернули, прошли еще немного и оказались в круглом зале, потолок которого терялся в темноте. Из этого зала во все стороны расходились коридоры. На первый взгляд они ничем друг от друга не отличались. «И куда теперь нам идти?» Я растерянно замолчала. «От того, какой коридор мы выберем, зависела наша судьба. Мы можем несколько дней проплутать в этом подземном лабиринте и так никуда не выйти». «Нет, несколько дней у нас нет. Телефон разрядится гораздо быстрее, и мы снова останемся в непроглядной темноте и погибнем от холода и жажды. Или от чего-нибудь пострашнее». Я вспомнила, что в самом первом лабиринте обитал минотавр, чудовище с головой быка. Что если и в этом подземелье обитает какое-нибудь страшное существо? Я попыталась отбросить эту мысль, но тут откуда-то издалека до нас донесся едва слышный звук. То ли рев, то ли топот тяжелых ног. Я подумала, что у меня начались галлюцинации. Но тут Сарычев тихим, испуганным голосом проговорил. «Что это было?» «Значит, не галлюцинация. Коллективных галлюцинаций, кажется, не бывает. Только не впадать в панику». «Так что это было?» — повторил он. «Ну что же это такое? Мало того, что я борюсь со своим собственным страхом, мне еще его нужно успокаивать. Может быть, один из этих коридоров связан с линией метро» и оттуда донесся звук проходящего поезда. Выдала я первую подвернувшуюся версию. «Тогда нам нужно туда идти», — предложил Сарычев. «Вот уж этого мне хотелось меньше всего. Хотя какое тут метро? Станция далеко, а ветка идет совсем в другую сторону». Я вышла на середину зала, чтобы осмотреть выходящие в разные стороны коридоры. Однако они ничем друг от друга не отличались, Все одинаково темные, все одинаково узкие и мрачные. И мысли у меня были такие же мрачные. Сейчас я уже готова была сдаться в руки полиции. По крайней мере, там не будет так темно и страшно. И все лучше, чем люди клыка. Скажу, что Сарычев заставил меня силой ему помогать. Не поверит. Сарычев подошел ко мне, огляделся по сторонам, потом опустил голову и удивленно парк говорил, «А это что такое?» «Где?» Я проследила за его взглядом и увидела, что на полу посреди подземного зала прямо у нас под ногами нарисован странный символ – круг, перечеркнутый синусоидой. «Интересно», – протянул Сарычев, – «такой знак я видел на документах того научного института, который находится рядом с Шереметьевским парком. И правда, я вспомнила, что когда мы только начали работать с этим последним объектом, мы получили согласие от расположенного по соседству с площадкой института каких-то там токов. Так вот, на всех их документах стоял такой логотип. Даже странно, что я забыла. Видела же кучу документов с таким значком. Интересно, повторил Сарычев, разглядывая символ на полу. Судя по этому знаку, мы находимся на территории института. Только как подняться наверх? Он переступил в сторону, чтобы лучше разглядеть логотип. При этом под ногой у него что-то щелкнуло, и где-то над нами раздалось негромкое гудение. А это еще что такое? Я запрокинула голову и увидела, что сверху из темноты, скрывающей потолок подземного зала, К нам спускается какой-то непонятный громоздкий предмет. И тут я снова услышала тот же отдаленный звук. То ли рев, то ли топот какого-то огромного существа. Только на этот раз этот звук был явно громче, то есть он приближался. Меня охватил ледяной озноб страха. Взглянув на Сарычева, я поняла, что он чувствует то же самое. Я снова подняла голову. Теперь спускающийся предмет был гораздо ближе, и я смогла его разглядеть. Это было что-то вроде сиденья качелей, закрепленного на толстом тросе. Сиденье опустилось еще ниже и закачалось прямо перед нами, словно приглашая сесть. — Это подъемник, — догадался Сарычев. — На нем, наверное, можно выбраться отсюда. Но он одноместный проговорила я ну что ж, Сарычев огляделся по сторонам и зябко передернулся поднимайся сначала ты я потом надо же в нем все же есть какое то благородство как в спасательную шлюпку сначала сажают женщин и детей хотя с другой стороны может быть он боится что этот подъемник не выдержит его вес и хочет испробовать его на мне тогда благородство мы не пахнет И тут снова раздался тот ужасный звук. И он был еще ближе. «Нет, я его здесь не оставлю. Вдруг он исчезнет в этом подземелье, пропадет совсем, а я буду волноваться, и совесть замучает. Другой бы человек только обрадовался, что Сарычев наконец оставит меня в покое. Но я себя знаю, покоя точно не будет». «Нет», — прошептала я, отираясь. «Мы должны подняться вместе, только вместе». «Но ты же сама сказала, он одноместный». «Ничего, как-нибудь умостимся. Садись ты, а я, а я к тебе на колени». «Надо сказать, что это предложение далось мне с трудом, но я была сейчас готова на все, лишь бы выбраться отсюда». «На на колени?» – смущенно переспросил Сарычев. «Ну да, на колени». Отчеканила я, постаравшись, чтобы в моем голосе не звучала неуверенность. «Ну, если ты... если я... если так...» — бормотал он, устраиваясь на сиденье. «Ну, давай уже, садись. Чего уж там. Я, конечно, не против, если ты сама». Я закусила губу, подошла к нему, но еще колебалась. И тут снова раздался тот страшный звук. «И еще ближе?» Я отбросила всякие сомнения и ловко запрыгнула на колени к Сарычеву. — Ну вот, мы сели, — проговорил он. — А что теперь делать, чтобы оно поехало? — В самом деле, меня так смутила необходимость сесть на колени Сарычеву, что я не подумала, как мы приведем подъемник в действие. — А там никаких кнопок нет? — спросил меня снизу Сарычев придушенным голосом. Сам он не решался пошевелиться, чтобы не усугубить неловкость ситуации. Я ощупала боковины сиденья и нашла свисающие по обе стороны части ремня, вроде ремней безопасности в автомобиле или, скорее, в самолете. Подтянув эти ремни, я соединила их застежкой. Части ремня с трудом сошлись. Все же это сиденье было рассчитано на одного человека, а не на двоих. Так что мне пришлось прижаться к Сарычеву так плотно, что он охнул Я вспомнила, как однажды летела в самолете с очень толстым человеком. На нем обычный ремень безопасности не застегивался, и стюардесса дала ему дополнительный ремень. Здесь, к счастью, дополнительный ремень не понадобился. В то же мгновение, когда я защелкнула карабин ремня, Сиденье поползло вверх. «Умно придумано», — пропыхтел снизу Сарычев. «Защита от дурака. Пока не пристегнешься, не поедешь». Я ничего ему не ответила Мне было не до того. Честно говоря, я закомплексовала из-за того, что оказалась с ним в такой интимной близости. А тут еще его организм отреагировал на контакт со мной, и мне стало совсем неудобно. Нет. Ну, нашёл, понимаешь, время для такого. Извини, просипел он снизу. Я не нарочно. Честное слово, не нарочно. Это инстинкт. Я ничего не ответила и сделала вид, что ничего не чувствую, чтобы не усугублять неловкость. Ага, как же не почувствуешь тут? Внезапно меня прошиб пот, я вспомнила, как мы, ну надо же, а думала, что все забыла. — Да не вертись проскрежетал Сарычев. Сиденье медленно поднималось к потолку, слегка при этом раскачиваясь. Вскоре мы оказались под самым сводом подземного зала, и тут я увидела, что посреди него в потолке проделано круглое отверстие, из которого пробивался тусклый свет. Мы медленно проплыли сквозь него и оказались в большом, тускло освещенном помещении, похожем на обычный склад. Едва мы покинули подземелье, мотор подъемника заработал в другой тональности. Теперь мы больше не поднимались, а плыли в сторону от отверстия в полу и вскоре остановились. Я торопливо расстегнула карабин, спрыгнула с коленей Сарачева и отступила в сторону. Он тоже, кряхтя и вздыхая, слез с кресла подъемника. Даже в неярком освещении было видно, что его лицо багрово от смущения, как помидор. Я не стала еще больше смущать его и огляделась по сторонам. Ну, в конце концов, дело житейское. Мы действительно находились в складском помещении. По стенам его были сделаны широкие металлические стеллажи, на которых были разложены и расставлены многочисленные ящики и коробки с разноцветными этикетками. Чуть в стороне от нас стоял небольшой автопогрузчик. Под потолком неярко горело несколько ламп дежурного освещения. Я повернулась к тому месту, где только что находился люк в полу, через которое мы поднялись, но его не было. Точнее, на месте люка был металлический щит. «Я думаю, мы попали в институт», — проговорил сарачев более твердым голосом. «И что нам теперь делать?» Ответить он не успел, потому что в дальнем конце склада заскрипела, открываясь дверь. Мы инстинктивно метнулись в самый темный угол и спрятались в нише за большим ящиком. Дверь снова громко лязгнула, и в конце склада послышались приближающиеся шаги. Мы с Сарачевым затихли. Неизвестный медленно шел по складу, время от времени останавливаясь. При этом он неуклонно приближался к тому месту, где мы прятались. Немного не доходя до него, он остановился. Я осторожно выглянула из укрытия, чтобы взглянуть на него. Это был невысокий, немного сутулый человек лет пятидесяти, одетый в черную униформу с цветной нашивкой. Видимо, охранник или просто ночной сторож. Он показался мне смутно знакомым. Приглядевшись к нему, я вспомнила, где его видела. Этот самый человек вошел перед нами в будку, через которую мы проникли в подземелье. Он остановился в нескольких метрах от нашего укрытия, снял с пояса переговорное устройство и проговорил в него. На складе порядок, никаких нарушений не нашел. Обход завершил, возвращаюсь в дежурку. Он уже развернулся, чтобы уйти, но тут, как назло, Сарычев громко чихнул. Сторож насторожился, прислушался и подошел к ящику, за которым мы прятались. Я испуганно вжалась в стену за спиной Сарачева. Сторож заглянул в нишу, включил фонарик. И вдруг он попятился и забормотал испуганным и удивленным голосом. «Ваше сиятельство! Господин граф! Я ничего! Я не хотел! Я из лучших побуждений!» Вдруг интонация его изменилась, и он проговорил с какой-то странной обидой. «А почему вы здесь, на этой стороне? Может быть, это и спрятано здесь? Ваше сиятельство, откройте мне тайну! Я потрачу все на добрые дела, на детей, на больницы. Только откройте мне тайну! Прошу вас, ваше сиятельство!» Я растерянно смотрела на сторожа. «Что с ним такое? С ума он, что ли, сошел? Похоже на то!» «А может, он всегда такой? от того и работает сторожем?» И тут я скосила глаза на Сарычева. Фонарь в руке сторожа был направлен прямо на его лицо, выхватывая его из темноты. И в этом освещении я увидела Арсения Сарычева новыми глазами. У него было выразительное, как говорят, породистое лицо с тяжелым подбородком и высокими скулами. И я вспомнила портрет графа Шереметьева в проспекте, который дал мне Федор, сотрудник музея. Как же давно это было! А на самом деле только позавчера. Тот же подбородок, те же скулы, такой же разрез глаз. Арсений был очень похож на покойного графа, мецената и филантропа. Особенно при таком необычном освещении. Но все равно сторож вел себя более чем странно. Сарычев тоже растерялся от такого странного поведения и испуганно проговорил. — О чем это вы? О какой такой тайне? — О тайне золотого павлина! — выпалил сторож и вдруг бухнулся на колени. — Откройте тайну, ваше сиятельство! Я за вас всю жизнь молиться буду! — Так это ты в каминном зале тайник искал? сарачев видимо, тоже вспомнил этого человека. Да он же рассказывал мне что-то про свои приключения в музее, а я не слушала тогда. «Я! Я!» — радостно согласился сторож. Я потянула Сарычева за рукав, чтобы привлечь его внимание. Он повернулся ко мне. «Что такое? Он принимает тебя за покойного графа!» — прошептала я ему в самое ухо что ты несешь недоверчиво пробормотал сарачев тише шикнула я на него потом я покажу репродукцию портрета но пока поверь мне на слово ты действительно здорово похож на графа шереметьво на лице сарачева проступило странное выражение как будто он что то вспомнил что то важное выходит бабушка не врала протянула вполголоса бабушка «При здесь бабушка?» «Потом расскажу. Сейчас не до того». «Да, и тот портрет. Я видел портрет в кладовой дворца, и мне показалось, что он мне кого-то напоминает. Выходит, он напоминал меня самого, а мне и в голову не пришло». «Ну да, одно дело видеть себя каждый день в зеркале, когда бреешься или чистишь зубы, а совсем другое – на портрете, в старинном камзоле и завитом по реке. Но все же этот тип какой-то чокнутый. Видела бы ты его тогда возле камина? Наверное, он помешался на графском сокровище, которое ищет много лет. Но мы можем это использовать. Как?» Изобрази графа и пообещай помочь ему в поисках сокровища, тогда он расскажет нам все, что знает, и поможет, хотя бы устроит нас здесь на ночь и не сдаст полиции. А что, в этом что-то есть. Я даже удивилась, до чего быстро Сарычев согласился. Раньше стал бы ныть, да зачем, да для чего, да неудобно человека обманывать. Неужели я его перевоспитала? — Что это вы шепчетесь? — подозрительно спросил сторож. — Мы с моей кузиной обсуждаем, можно ли тебе доверить нашу семейную тайну. Сарычев встал во весь рост и заговорил звучным бархатистым баритоном, как настоящий граф. — Ну надо же! Откуда что взялось? — Можно, ваше сиятельство, можно! — забормотал сторож. «Я буду за вас молиться, я закажу молебен, вы, наконец, найдете упокоение, вечное упокоение!» Все ясно. Этот идиот решил, что перед ним призрак, душа графа Шереметьева, который никак не может успокоиться и поэтому блуждает по своему дворцу и его окрестностям и мечтает, чтобы кто-то о нем помолился. «Нет» перебил его Сарычев. «Если ты действительно хочешь, чтобы я открыл тебе тайну, расскажи все, что ты знаешь. А для начала отведи нас с кузиной в безопасное место». Тут он, по-моему, дал маху. Сторож, по-видимому, считает его привидением. А привидения, как известно, могут проходить сквозь стены, исчезать и появляться, когда и где захотят и не нуждаются в помощи смертных. Но сторож явно не заметил этой неувязки. Он тут же радостно согласился. «Отведу, ваше сиятельство! Сейчас же отведу!» Тут ожила рация у него на поясе. Она громко хрюкнула, и из нее донесся хриплый голос. «Филимонов, вызывает база!» «Здесь я, здесь! Ты куда пропал, Костян?» Сказал, что возвращаешься в дежурку. Мы тут карты сдали, а тебя нет. Да я тут крысу заметил, гонялся за ней. Скоро приду. Ну, давай, мы тебя ждем. Теперь мы знали, как зовут этого сумасшедшего кладоискателя. Константин Филимонов. Правда, польза от этого знания немного. То есть совсем нисколько. А Филимонов преданно взглянул на моего шефа и проговорил. «Извольте пойти за мной, ваше сиятельство, я вас отведу в очень безопасное место». Мы с Сарычевым переглянулись, можно ли ему доверять. Лицо у него жуликоватое, но другого выхода у нас все равно не было, и мы отправились за ним. Вслед за Филимоновым мы вышли со склада, попали в обычный офисный коридор. Горящие через один люминесцентные светильники под потолком, вытертый линолеум на полу, одинаковые пронумерованные двери по сторонам. Возле одной из этих дверей сторож остановился, достал большую связку ключей, одним из них открыл дверь и вошел внутрь, пригласив нас за собой. Внутри была обычная лаборатория – Рабочие столы, стеллажи с приборами, шкафчики с реактивами, на стене щит с рубильниками. В углу стоял большой холодильник. Вот к этому-то холодильнику и направился Филимонов. Я удивленно смотрела, как он открыл холодильник, и вместо того, чтобы что-то из него достать, полез внутрь. «Куда это он?» – спросил Сарычев. Я только пожала плечами. Поведение Филимонова представляло для меня непрерывную цепь загадок. А Филимонов тем временем выглянул из холодильника, преданно взглянул на моего шефа и проговорил, «Пожалуйте за мной, ваше сиятельство!» И снова исчез в холодильнике, на этот раз окончательно. Мы с Сарычевым переглянулись. Раз уж мы доверились этому сумасшедшему кладоискателю, нужно идти за ним до конца. Мы подошли к холодильнику, заглянули внутрь. Внутри не было полок со скоро портящимися продуктами. Не было и задней стенки. Вместо нее было нечто вроде круглой дверки. В эту-то дверь и пролез Шелимонов. Сарычев, как положено мужчине, пролез первым. Я последовала за ним. Мы оказались в небольшой, но неожиданно уютной комнате, не вяжущейся с технической лабораторией. Здесь не было окон, но была под потолком люстра из цветного витражного стекла, заливавшая комнату мягким теплым светом. Еще был симпатичный диванчик, обитый ворсистой бежевой тканью. Пара таких же уютных кресел, письменный стол и небольшой холодильник, Судя по размерам, действительно холодильник, а не замаскированная дверь в иное измерение. Даже картина висела на стене, какой-то неказистый пейзажик. Видно для пущего уюта. Филимонов стоял посреди этой комнаты с видом гостеприимного хозяина. «Вот, значит, ваше сиятельство, самое безопасное место, какое только можно найти». — проговорил он, глядя на Сарычева, все тем же преданным взглядом. — Можете не беспокоиться, здесь вас никто не найдет, и никто вас не потревожит. До самого утра. — А что это за место? — спросил его мой шеф. — Что-то оно совсем не похоже на лабораторию. — А это, ваше сиятельство, начальник лаборатории во время ремонта себя комнату отдыха оборудовал и замаскировал под холодильник, чтобы верхнее начальство не нашло. «Все понятно», — подумала я. «Наверняка этот начальник лаборатории оборудовал здесь любовное гнездышко для свиданий с секретаршей или какой-нибудь симпатичной молодой сотрудницей». «И никто про это место не знает», — недоверчиво осведомился Сарычев. «Ни один человек? Ну, кроме самого этого начальника». Я подумала, что уж любовница начальника точно знает. А может, и не одна? А как же вы узнали? А я как-то обходил ночью в веренную территорию, зашел в эту лабораторию, смотрю – холодильник. Ну и подумал, может, там что-нибудь съестное оставлено или, допустим, выпивка. Я, конечно, извиняюсь, но человек слаб. Заглянул – а там вот что. А тут, кстати, в холодильнике и это самое есть. Выпить, закусить. Филимонов выразительно кивнул на маленький холодильничек в углу комнаты отдыха. Так что, ваше сиятельство, до утра можете не беспокоиться. А уж там как повезет. Спасибо, Филимонов, сдержанно, как подобает графу, особенно покойному. Поблагодарил Сарычев. «А теперь расскажи о своих поисках сокровища. С чего все началось, как продолжалось, что тебя к этому подтолкнуло?» «Вам ли не знать, ваше сиятельство?» Филимонов тяжело вздохнул. «С чего все это началось?» «С чего?» «Я тогда на заводе одном работал, и устроили для нас экскурсию в этот дворец». «В Шереметьевский», — уточнил Сарычев. «Ну да». Ваш дворец, ваше сиятельство. И там экскурсовод нам рассказал, что покойный граф, вы то есть, купил за огромные деньги знаменитого золотого павлина сокровище великих моголов. Я про этих моголов до этого знать не знал, никогда даже не слышал. Но тут экскурсовод так рассказал интересно. «Вальяжный такой мужчина на известного артиста похож», уточнил Сарычев. «Он самый!» «Как он рассказал про то, какой трон был у этих могулов, сколько в нем было золота и камней драгоценных?» «У меня прямо дыхание перехватило!» «Это надо же! Полторы тонны одних камней!» «На двадцати верблюдах везли!» «А потом этот экскурсовод сказал, что граф Шереметьев, то есть, выходит, вы, ваше сиятельство, очень, между прочим, богатый был человек». Купил часть этого трона, того самого золотого павлина, и где-то у себя во дворце спрятал. Филимонов выразительно взглянул на Сарычева, но тот никак на это не отреагировал. Тогда Филимонов продолжил. И никто, кроме него, не знает где. Двести лет уже ищут и не могут найти. И тут словно что-то в голове у меня стукнуло, как будто голос прозвучал. Ты, Константин, найдешь это сокровище. Тебе это суждено, тебе это на роду написано. Надо же, голос. Вот тогда он и слетел с катушек, сообразила я. Я тогда ушел с завода, продолжил Филимонов, и устроился в охрану института, чтобы, значит, поближе быть к Шереметьевскому дворцу и к этому самому золотому павлину. «Нет, наверное, он с детства был такой, с левой резьбой. Или вообще от рождения?» «Я к этому делу подошел серьезно, основательно», — докладывал Филимонов. «Сперва, значит, этот институт обошел, каждое помещение, и нашел вот эту комнату. Потом в библиотеке здешней нашел всякие чертежи и планы, и прошлого века, и позапрошлого». Нашел схему подземного хода, который ведет во дворец, чтобы, значит, в любое время можно было туда без проблем попасть. Когда это здание строили в 50-х годах прошлого века, то наткнулись строители на подземные ходы, которые от дворца шли. И даже попалась мне копия докладной записки, где главный архитектор сообщает по начальству, Так, мол, и так. Получается, что под зданием расположен подземный ход, и миновать его в ходе строительства никак нельзя. И начальство ему отвечает, что ход замуровать и никому про это не рассказывать. Укрепить, конечно, чтобы ничего не обвалилось. А чего там укреплять-то? Там такие галереи, камнем выложенные, умели строить 200 лет назад. Уж это точно. Я вспомнила холодные сырые стены, облицованные камнем. «Ну, я стеночку эту, на пол кирпича положенную, чтобы ход закрыть, расковырял без труда», — продолжал Филимонов. «Опять же достал универсальный ключ». «Какой? Какой ключ?» — заинтересовалась я. «А вот это?» Филимонов достал свою связку и показал один из ключей, с виду ничем не отличающийся от остальных. «Этот ключ все двери открывает и во дворце, и в нашем институте, так что теперь куда угодно попасть могу». «Надо же, какой ключ интересный!» – мечтательно проговорила я. «Я даже не знала, что такие ключи бывают». Филимонов взглянул на меня подозрительно, но продолжил свой рассказ, обращаясь преимущественно к Сарычеву. Значит, целый год я с этим ключом ходил, все комнаты во дворце проверил, от подвала до чердака, и ничего не нашел. В каждую кладовку заглянул, в каждый чуланчик, и ничего. Хотел уже увольняться, раз все равно никакого толку. Но тут в тайнике за камином нашел старинную записную книжку. Филимонов замолчал, выразительно глядя на Сарачева, словно ждал от него какой-то реплики. «И что же это за книжка?» — спросил тот, когда пауза чересчур затянулась. «А вы не догадываетесь, ваше сиятельство? Это же дневник! Ваш дневник!» «Мой дневник?» Удивленно переспросил Сарычев, и я ткнула его кулаком в бок, чтобы притворялся графом, раз уж Филимонову так это хочется. Он самый торжествующим голосом проговорил Филимонов. «И в этом дневнике граф, то есть вы, ваше сиятельство, записали, где спрятан золотой павлин. Так что, вы его уже нашли?» Ох, ваше сиятельство, если бы нашел, неужели бы я все еще тут работал? Но вы же только что сказали, что в дневнике написано, где спрятан павлин. Так-то оно так, вздохнул Филимонов. Вроде как написано, да только не все. Написано, сколько шагов отсчитать, да куда повернуть, а вот от какого места отсчитывать, непонятно. Как-то неясно написано, загадочно. Да вы же ваше сиятельство сами знаете. Может, скажете мне, откуда отсчитывать? Ох, Филимонов, Сарычев тяжело вздохнул. С тех пор уже двести лет прошло. Прикинь, двести лет? Вот ты помнишь, что было двадцать лет назад? Да как-то не очень двадцать лет. Это же как давно было? Это сколько же мне было? Вот видишь... Всего-то двадцать лет, а уже не очень помнишь, а тут целых двести. Я уже все, почитай, забыл, уже, можно сказать, забыл, кто я такой. Я невольно восхитилась тому, как здорово Сарыча вошел в роль покойного графа и с каким артистизмом он ее играет. Что уж говорить о Филимонове. Сторож с сочувствием взглянул на моего шефа и неуверенно проговорил. Может, вы вспомните ваше сиятельство, если я вам покажу тот дневник? Может, и вспомню. Пока не попробуешь, не узнаешь. Так ведь, Филимонов? Так-то оно так. А где этот дневник? Да здесь он. Где же ему быть? Филимонов шагнул к стене, на которой висела картина. Сельский пейзаж, покосившаяся избушка на краю осеннего поля. При этом я оказалась у него на пути, неловко попятилась. Он наткнулся на меня, выронил связку ключей. Я извинилась, подняла связку и подала ему. Филимонов подозрительно оглянулся на меня, осторожно снял со стены картину. Под ней, в лучших детективных традициях, обнаружилась дверца сейфа. Филимонов встал так, чтобы заслонить от нас эту дверцу, немного поколдовал над ней. Дверца с негромким щелчком открылась. Сторож достал из сейфа небольшую книжицу в потертом переплете из мягкой кожи и протянул ее Сарычеву. «Вот этот дневник, ваше сиятельство!» Сарычев открыл дневник. Я заглянула через его плечо и увидела страницы, заполненные мелким аккуратным почерком, выцветшими фиолетовыми чернилами, в старинной орфографии с ятями, твердыми знаками и прочими устарелыми буквами.